Глава 6. Мародёры. Обломок появился совершенно неожиданно, выскочив из-за остова мёртвого корабля. До этого момента сканер его попросту не видел, а едва обнаружил, как из-кин катера, тут же просчитал его траекторию и подал сигнал тревоги. Андрей резко подал машину вниз и врубил форсаж. Мощный двигатель, лёгкое суждёнышко леднего вдавило в кресло wraz навалившейся перегрузкой. Он едва успел разминуться с иззубренным и искорёженным обломком броневого листа. Это искенсу сумел проанализировать чуть позже, когда опасность уже миновала. Толщина 100 мм. Для линкора маловато, скорее всего, выдрало из борта тяжёлого крейсера. Ох и богат же на сюрпризы это кладбище кораблей. В космосе, в принципе, всё и всегда находится в движении. По различным направлениям, с разной скоростью, но движется абсолютно всё. Пространство, конечно же, безгранично. Но даже здесь порой бывает тесно. Вот как сейчас. Обломки различного размера сбились в плотное облако вокруг заинтересовавшего Андрея корабля, третьего по счёту. Конечно, они могли подойти к ним без труда на ослике, прикрытом энергетическим щитом. Но в этом случае у них получилось бы только покинуть корабль. Для возвращения силовую преграду пришлось бы снимать. что в данных условиях не безопасно, ибо грузовик лишён брони. Они и без того ввязались в рискованное предприятие, и усугублять своё положение не было никакой необходимости. Дима, ты как там? поинтересовался Андрей у Жолтова, находящегося в десантном отсеке. Сильно урезанный бункер для руды сейчас отведён под десант. Помимо Дмитрия, там четверы андроидов и дроид поддержки. Пришлось немного поработать, устраивая систему страховочных ремней, напрочь прижимающих Дмитрия к стене в положении стоя. Не сказать, что это достойная замена лежаменту, и случишь серьёзные перегрузки, ему не позавидуешь, но лучше уж так, чем болтаться, как не пойми что. Жил и даже не проbleвалс, если ты об этом. А что это было? Обломок выскочил как чертик из коробки. Понятно. А ты всё ж поаккуратней, не дрова везёшь. Ну извини, или так, или мы уже болтались бы в космосе, и хорошо, если бы живые. А вообще надо было же ментам заботиться. Нафига козя баян? Мы же не собираемся перебираться на фрегат. А я бы не стал вот так запросто отмахиваться от катера. Мне твоя задумка для ослика очень даже нравится. Сам посмотри. Приладить его вместо ялика и будет дополнительная боевая единица. Яликва вообще-то не помешает. Зачем? Тебе что, с визитами кататься? А так он в качестве подобия истребителя сойдёт и в роли десантного бота сгодится. Не до истребителя, не до бот какой-то получится. Бог с ним состребителем. А вот бот выйдет очень даже вёрткий и для нашего десанта вполне приемлем. Не люди же. Да и количество половина отделения. Допустим, только к чему логимент? Понятно, что обордаж лучше доверить десантнику, но ты и в кабине нормально разместишься, а роботам перегрузки до лампочки, достаточно крепёжных ремней. Пилот из меня как из свиньи балерина, а вот ты совсем другое дело. Так что нормально получается. Ты, к примеру, доставляешь меня на место, я всех крушу. Ну что же, звучит вполне логично. Ладно, потом подумаем над этим. Прибыли. Остановка Березай, кому надо, вылезай. Андрей прикрепился к обшивке из увеченного эсминца Хоста, или, если точнее сказать, останков некогда бывших эсминцем. За восстановление этих руин, похоже, не взялся бы даже флот. Бывает, что пострадавшие суда проще отправить в переплавку. Как раз тот самый случай. С виду форма корабля вроде бы сохранилась, но при этом сам корпус походил на дуршлаг. Сколько в него прилетело смертоносного металла, Андрей даже не взялся бы подсчитывать. Ясно одно. После того, как у Исминцев снесли силовой щит, хорошенько прошлись из пушек. Исминцы всё ещё лишены брони, хотя уже и имеют куда более весомое вооружение и солидный силовой щит. Так что вполне возможно, что обработали его те же средние дроны. Кстати, немалая часть пробоин вполне соответствует Хотя большинство повреждений нанесено всё же калибрам побольше, явно корабельные пушки. Но ну и рваные пробоины уже от попадания ракет. Подозреваю, как раз то, что нам нужно. Ступая магнитными подошвами на обшивку, произнёс Дмитрий. С чего такие выводы? Выбравшись из кабины, опускаясь рядом, поинтересовался Андрей. Слишком уж хорошо ему досталось. Абордажа не было. Потеря однозначно серьёзная. В такой ситуации немногие успели воспользоваться капсулами. Ну, может, ты и прав. Сейчас мы это выясним. Доставая из за спинной штурмовой игольник, произнёс Дмитрий. Подчиняясь его знаку, Андрей также вооружился своим карабином. Основываясь на опыте общения с боевыми роботами, Леднёв отдал ему предпочтение окончательно и бесповоротно. Уж больно подкупала убойность аргумента. Имея он дело с людьми, может быть, всё же и взял бы штурмовой игольник. Но тут предполагалась встреча именно с машинами. Вообще-то он предпочёл бы двигаться в невесомости, лишь придерживаясь за выступающие части, чтобы не улететь прочь, как проделывает это уже не раз. Однако Дмитрий недвусмысленно посоветовал ему выбросить из головы эту блажь. Не хватало ещё в самый неожиданный момент оказаться безвооружённым перед лицом опасности. Она может исходить как от боевых, так и от ремонтных дроидов. Впереди них шли четверо андроидов, двое из которых также были вооружены карабинами. Убойность поскромнее, но всё же серьёзнее игольника. Возглавлявшая их группу дроид поддержки с огломётом наготове. Изменис подразумевал под собой полноценное отделение десантников при двух дроидах. Так что серьёзный аргумент в виде игламёта никак не помешает. Внутренние стенки представляли собой сплошной хаос из-за застывшего в невесомости мусора. Поначалу-то тут наверняка было ещё то броуновское движение, но по прошествии времени в результате множества столкновений всякое движение прекратилось и наступил вечный покой. Точнее, не совсем вечный, раз его нарушили двое незваных гостей. Чёрт, ну и достала же ему, в сердцах произнёс Дмитрий. Это точно. А вот и первый бедолага. Труп, вернее, половина тела висела в одной из кают, дверь в которую отсутствовала. У члена экипажа, судя по нашивкам инженера, отсутствовала нижняя часть тела. Вывалившиеся и застывшие внутренности были подобны щупальцам. Жуткая картина. Оставив роботов стеречь коридор, сами двинулись в сторону ходовой рубки. Хотя нет, не исминце, это уже полноценный мостик, правда, раскуроченный и изрешечённый снарядами. Всё пространство заполнено искорёженными обломками металла и композита, три тела погибших членов экипажа, все в лёгких скафандрах. Вот уж чего Андрей никак не мог одобрить. Судя по тому, что их тела уцелели, бронескафандр вполне был беспособен бы уберечь человека. Пульт управления, устроенный полукругом из сечён и искаверкан. На месте, где должен располагаться искин, зияет большая пробоина. Корабль полностью мёртв. Если здесь и есть функционирующие боевые дроиды, отдать им команду на активацию и атаку попросту некому. Впрочем, это не повод расслабляться. Дроиды, как и десант, не обнаружились, либо покинули корабль, когда дело запахло керосином. либо отправились на абордаж ещё до того, как здесь начался ад. Все капсулы оказались на месте, за исключением одной. Её, похоже, воспользовался один из выживших членов экипажа. Но из 14 уцелели только 3. 11 капсул имели ту или иную степень повреждения. Даже на первый взгляд, большая их часть восстановлению не подлежит. Ну что ж, Даём команду андроидам на демонтаж и переноску капсул к катеру, а сами прогуляемся, предложил Дмитрий. И меньше в виду артиллерийские погреба. Их, конечно, тоже не помешает осмотреть, но лучше отметить объект пассивным маяком и при случае вернуться к нему. Меня куда больше интересует арсенал. Хочу одежку получше этой, указывая на свой скафандр второго поколения, произнёс он. Тот, в котором извлекли Дмитрия из капсулы, они были вынуждены сдать. Флотские вцепились в имущество так, словно от этого зависел исход войны, ни как не меньше. Пришлось довольствоваться образцом купленным по бросовой цене. Андрей предложил было не жалеть денег, но Желтов только отмахнулся: "Мол, если он не раздобудет себе новый в системе Дорса, то грош ему цена". Да и игольник это твой, а хотелось баб завести своим. встряхнув оружием, продолжал пояснять бывший сержант. Судя по сведениям, хоста новый сменится, а потому и оснащение у него должно быть на высоте. Но если десант покинул корабль то в скафандрах? Во-первых, почти всегда есть один-два запасных на случай выхода из строя. Во-вторых, на кораблях постоянно некомплект личного состава. А уж в связи с началом войны и поддавно Гибель на войне это не такая уж и редкость. Не так много, как на Земле, если не завертится такая вот мясорубка, но всё же потери есть. А ещё жизнь не заканчивается. У личного состава есть отпуска, курсы реабилитации. Домал да ли ещё какая причина, по которой десантник может отсутствовать на борту в тот момент, когда случилась всеобщая задница? Я тебя понял. Признаться, бронескафандры куда предпочтительнее капсул. Место много не занимают, зато и стоят не слабо. К тебя разобрало. Я буду рад хотя бы одному, он уже нацелился на десяток. Кораблю досталось изрядно, на нём живого места не осталось. Но как ни странно, арсенал не пострадал. 6 штурмовых игольников, снайперский карабин, кроме этого различное снаряжение и боеприпасы: плазменные, Эмми и иглогранаты. Бордажные заряды, дроны-малютки, те самые летающие глаза. Использовать гражданские версии в обрдажном бою глупо, военные же были дорогие. Да и подобного опыта у команды Андрея нет. В их распоряжении пока только один буровой фрегат. Ничего, теперь это дело наверстают. Особняком были три подствольных гранатомёта. Использовали подобные во внутренних системах Калибр 20 мм. Другое дело, что они не были распространены повсеместно, да и эффективность их была спорной. Однозарядное оружие с ёмкостью энергетического кристалла только на 5 выстрелов. Гранаты создают плазменный шар диаметром сантиметров 30 и способны справиться с двадцатимиллиметровой бронёй. Но Желтов лишь отмахнулся от слов Андрея, заявив, что говорившие это придурки ничего не смыслят в колбасных обрезках. И уж тем более в свете того, что экипажу Ослика, возможно, придётся иметь дело с дроидами. А против этих ребят, необделённых бронёй, данный девайс очень даже не помешает. Обнаружился в арсенале и самый главный трофей. Бронискафандер с нашивками на имя какого-то рядового Хатта. Скорее всего, тот самый случай уважительного отсутствия десантника на борту. Дмитрий был несказанно рад находке, ещё бы всё оружие и снаряжение четвёртого поколения. Впрочем, радовался не только Желтов. Как ни крути, Олегнёв только что переоружил весь экипаж новейшим стрелковым оружием. Не помешало бы, конечно, раздобыть ещё один бронескафандр для Юрия, но тут уж как повезёт. Быть может, на крейселе что-то обнаружится. Помимо этого, они нашли целую кучу расходников Энергетические кристаллы, как для оружия, так и для скафандров, регенерационные картриджи, контейнеры для сбора отходов жизнедеятельности и много ещё всякой мелочёвки, относящейся как к вооружению, так и к снаряжению. Всё это хранилось в арсенале, разве только в разных помещениях. Здесь же обнаружились и композитные кофры, части имущества хранилось прямо в них. Вообще получается даже переизбыток. Пришлось поумерить аппетиты и сосредоточиться на основном. Через 20 минут они наконец закончили паковать добычу и вызвали андроидов, чтобы они унесли её к катеру. Под днищем были устроены крепления как раз для такого случая. После этого решили всё же навестить артиллерийские погреба, проверить наличие боеприпасов. Нужно же понять, стоит ли отмечать этот корабль маяком или нет. По пути заглянули в медблок На изменцах таковые уже имелись, а потому можно было не просто заморозить раненого, но и оказать полноценную медицинскую помощь. Штатный медик отсутствовал, его обязанности возлагались на андроида с соответствующими медицинскими базами. Робот обнаружился, как и капсула. Вот только им, в отличие от Арсенала, не повезло. Один из снарядов прошил капсулу, испарив круг диаметром в сантиметров 50, задев и андроида. Так, что тот лишился части туловища. Жаль, ведь регенерационная капсула желанный трофей. С торпедами также не повезло, от них мало что осталось, разве что боеголовки. Пушечные снаряды прошлись тут частой гребёнкой. Самая целая торпеда имела лишь одно отверстие от изрядно замедлевшейся болванки. Но оно недвусмысленно указывало на то, что этой ракетой остаётся орудовать только как дубиной. Правда, если в тебе хватит для этого роста и силы. Хорошо хоть не детонировали бы и головки, иначе шесть оставшихся торпед разнесли бы исменить на атомы. Схожая ситуация и с боевыми погребами РМД. Боекомплект израсходован более чем наполовину, что лишний раз указывает на массированную атаку истребителей и средних дронов. Все оставшиеся боеприпасы выглядели не лучшим образом. Скорее всего, уцелевшие ракеты всё же найдутся, но будет их явно не так много, как хотелось бы, и наверняка овчинка выделки не стоит. Что это? удивился Андрей. Похоже, в нас влетело рой мусора. предположил Дмитрий, также почувствовавший лёгкую вибрацию корпуса. Куль скоро такая массивная туша, как и сменится ощутимо вздрагивает от попаданий, то удары там не шуточные, и мусорная куча состоит вовсе не из небольших обломков, а из чего-то более существенного. Будь они в атмосфере, и непременно до них донеслись бы и грохот, и скрежет, и треск. Причём что-то подсказывало Андрею, что в самом зубодробительном варианте Но в безвоздушном пространстве звуки не распространяются. И тут же последовал доклад от бортового иски на катера. Облако задело его самым краем. Катер оказался прикрыт от потока обломков корпусом исминца, так что в него влетела пара заблудившихся кусков композита. Правда, скорость оказалась таковая, что совсем без повреждений не обошлось. Но те вроде бы лёгкие, что не могло не радоваться. Выходит, немалая часть пробоин неправильной формы получилась именно в результате вот таких хаотично формирующихся мусорных куч. Как они образуются, вопрос 10-й, но они есть и представляют реальную угрозу. Ослик1 ответил Ослику. На связи Ослик1, отозвался Андрей. Как у вас дела? Нормально, мы внутри. С катером вроде бы всё в порядке. Что у вас? нескольконица от облака обломков. Но оно большое и невероятно быстрое, появилось словно из ниоткуда. Ничего удивительного. Его наверняка прикрывал астероид. И вообще, масса неоднородная и не монолитная. Вот и спасавал сканер. Андрей замолчал в ожидании ответа, но его не последовало. И тут же ему стало не по себе. Потеря связи могла означать что угодно, вплоть до крупных неприятностей. "Гела, ответь", вновь вызвал он. "Андрей?" "Реакция." Вот и всё, что он расплылся сквозь плотную завесу помех. Чёрт. "Спокойно, Андрей. Поделать ты ничего не можешь, а нервы пережигают чёртово уйму кислорода." "Ты сейчас серьёзно?" посмотрев на желтого, поинтересовался Леднёв. "Более чем", совершенно спокойно ответил тот. Мы, конечно, имеем солидный запас расходников, но далеко не бесконечный. Вообще-то, от одной только мысли, что с товарищами что-то случилось, Леднёва сразу же бросала в холод. За себя он как-то уже разучился бояться, а вот за других да ещё на фоне чувства ответственности. Андрей, ты ещё тут? послышался голос Кейва. Как у вас? поспешно спросил он. Нормально. Правда, поволноваться всё же пришлось. Таблонков было слишком много, и они просадили поле в половину. Главная проблема была в том, что ослик едва успевал подкачивать щит. Но сейчас всё в порядке. Окажись на пути этого облака обычный мусорщик и пополнил бы ряды погибших кораблей. Трудно ей возразить. Сейчас это кладбище было настоящим кландайком, где можно быстро обогатиться. Но и голову сложить здесь легко. Этот котёл всё ещё продолжал бурлить, тая в себе немалую опасность. Впрочем, об этом уже говорилось, что ничуть не умоляло этой самой опасности. Как катер? поинтересовалась Кейла. Мы до него ещё не дошли, но похоже, что он на ходу. А вот в артиллерийских погребах нам, пожалуй, не поживиться, проинформировал Андрей. Ясно. Возвращайтесь. Да, главное мы обнаружили, так что здесь нам делать больше нечего. Пора переходить к следующей фазе. Пусть Юра готовится. Я всегда готов. Только доставьте мне этих птичек. Ну вот это ладно. Ну что, Дима, в обратный путь? Пожалуй. Желтов развернулся и подсвечивая себе путь фонарями на шлеме, сделал первый шаг. Сейчас доставят на ослика свою добычу, и Юрий поколдует немного со скинами капсул. чтобы считывалась информация об их старте в день и час гибели Ясминца. Благодаря предоставленным адмиралом сведениям, информация эта у Андрея имелась. Ну а дальше всё в руках Божьих и капризной девицы Фортуны.